Семьсот восемьдесят восьмое. Гуру. Все было против новой страны в последней мировой войне, и однако она победила. Победит и сейчас, несмотря ни на что, и будет эта победа всепланетной. Силы тьмы сейчас ярого стали против нее, но не смущайтесь их мощью картоны Рухнут они, ибо уподобляются картонному быку. Громче трубите победу, ибо, ибо близка она.